Таки так живем, этот воздух загажен заводами Мы ждем тепла из-за горизонта В сердце стрел всемогущего солнца Всем, кто замерз и от страха смеется Стражу порядка, продажные копы Черти у власти в наглую топят Затягивая на шее петлёй волю ту Не ушавок, в окно, здесь мы в проёбе Мы будем живы, будем выжить На жизни обижены, ты хер медвежит Коль несерьёзно отнесся к надписям на зданиях Дружище, мы на интриге, мы ищем Читаем книги, читая, проснувшись без бабок Не почувствовал себя нищим Братан, я с дороги голоден, сыпани ещё в колпак и пока я коротаю время, куплетами марая Тетрадь, стержень крепнее, как и духа Верная вера поможет силу мы морщить Из лука да покарать и Пока мы коротаем время куплетами Мараем в тетради стержень крепнее Пускаем дым и рифмы по ветру Знаем новое завтра, глядя с рассветом С криком в сердцах что-нибудь изменить Из-под пера на бумагу плетутся нити. Каждый куплет как новый виток На клубок видит бог, я в этом вижу толк На этот звук поднимаются толпы, я поднимаю дым с одной стеканной колбы мы долбим, и тебе не отнять это право. Легаву власти в страхе упасть. С на левом запястье Я в твоей игре не приму участия Предан идеи и меня поддержат те Кто видит свет, двигаясь по темноте И пока я коротаю время Куплетами мараю тетрадь Стержень крепнет, пускаю дым И рифмы по ветру знаю Новое завтра грядет с рассветом И пока мы коротаем Время куплетами марает тетради стержни Крепно пускаем дым и рифмы по ветру Знаем, новое завтрак ведет с рассветом Я напишу когда-нибудь книгу о том, что видел, как гнил этот мир Мы на интриге что-нибудь изменить Но не в ней, не в нем амиго А изнутри этот рип не кончается Сам посмотри, ведь вопрос риторический Сколько осталось принял старик, Старикник за свое и стоит, щупать где-то в груди Сердечный ритм, пока ярко горит пламя в глазах поэта. Ори во всё горло, ори, что ты жив и бори за это от всей души. Но не рви с небеса, не оставив здесь следа. Дыши против лжи, против общего бреда. Да не даст сокрушить тебя этом Вера и правда в то чему предан. Новое завтра грядёт с рассветом. Пока мы коротаем время куплетами Мараем тетради, стержни крепно пускаем Дым и рифмы по ветру знаем Новое завтра грядет с рассветом Русь моя Русь, я тебя прусь Никак в тебе не разберусь, на сердце грусть Но я здесь, я остаюсь Пьяная Россия, судить тебя не берусь Но сам сегодня не напьюсь я С пацанами потопали на брусья И пусть я... Пропитан ядом Танкограда, все заебись со мной рядом Друзья, я эти тропы знаю наизусть И из-за угла под капюшоном нарисуюсь На фоне заката дерьмо припрятал Полетел обрадовать брата туда-обратно Челябе Порядок, творческий беспорядок Плакаты пятак, десяток тетрадок И у тебя так, и у ребяток из ТГК так Микроупотоки накатов без непоняток и снято как надо И пока мы коротаем время куплетами мараем Тетради вера крепнет, так и живем Читаем и пишем об этом, знаем Новое завтра грядет с рассветом И пока мы коротаем время куплетами мараем тетради стержни крепнут. пропускаем дым и ритм И знаем, новое завтра грядет с рассветом